Глава тридцать первая. Тишина, в которой нет воздуха. Камыш. Падать с небес на землю — сомнительное удовольствие. Но мне не привыкать. Случалось. Терять контроль над самим собой, над своей судьбой, чувствовать, будто под ногами дрожит канат. Правда, на подлете мне всегда удавалось сгруппироваться, чтобы не разбиться в дребезги. Грохнуться и пробить плоть — ерунда. Главное, чтобы душа цела осталась». А дальше? Дальше незримый бой с собой, с собственным бессилием, в одиночку. Никому нет дела. Глаза каждого обращены лишь в свою сторону, и даже тех, кого дороже нет на этом белом свете. Разгорячившись, я уходил все дальше и дальше от дома, а когда опомнился, глянул по сторонам и осознал, что незаметно для себя углубился в чащу окружающую поселок. Похлопав по карманам и не обнаружив сигарет, я зло выдохнул и отправился обратно, следуя по узкой тропинке, которая через некоторое время вывела меня из леса точно к не поселка. «Она не уйдет!» — твердо произнес я, но ноги сами прибавили шаг, и спустя несколько минут впереди показался конек соседской крыши. В доме было тихо, как в гробу. В прихожей парил едва уловимый аромат духовкары. Тонкий нежный с цветочным привкусом на обувнице не доставало красных босоножек, а на крючке маленькой женской сумочки на длинном ремешке ушла. Крепко сцепив зубы, я не разуваясь поднялся на второй этаж в нашу спальню, где за время моего отсутствия почти ничего не изменилось: тот же раскрытый чемодан по центру, с той же небрежно набросанной кучей вещей внутри, рядом возле кровати примят длинный ворс коврика. Уперев руки в бока, я осмотрел комнату, все на своих местах. Нет, не все. Опустил голову и, прикрыв веки, шумно задышал. Твою ж мать! Для чего мне эта тишина, в которой нет воздуха? Нет той, которая смогла вытравить из моей памяти всех других женщин. Их имена, серые однообразные лица, глухие голоса. Кара уничтожила всех. А я не сумел. Ее страх продолжал вершить свое черное дело. Скувывая сознание, он забирал силы и не давал девочке двигаться вперед. Постоянно напоминала подорванном когда-то доверие, питая ее сомнения. Сомнения. Имена не заставляли ее сопротивляться. Уверен. И Кара подчинялась, не разрешала любить себе себя без оглядки на прошлое и тем самым лишалась счастливого будущего. Нет. «Не только она. Мы вместе его упускали». Оказавшись в кабинете, я вытянул из кармана телефон и, падая в кресло, уронил его экраном вниз на столешницу. Рванул на себя второй ящик стола, отыскал пачку сигарет и, стащив с подоконника тяжелую стальную пепельницу с зажигалкой, закурил, пытаясь подавить тревожное волнение. 03.15 Когда за окном стало стремительно светать, я вздрогнул от внезапного звонка мобильного. «Камышин!» — громыхнул я, краем глаза, выхватив на дисплее неизвестный номер. «Крестный, привет!» «День!» «Что-то срочное!» «Боюсь, что да!» — сказал он. «Выкладывай!» — потребовал. Так, вдруг растерялся крестник. «По порядку!» — вздохнул, явно подбирая слова. «Начну с того, что радонежский Вячеслав Алексеевич тебе не сын. Вероятность отцовства — ноль процентов». Пепел с сигареты упал мимо пепельницы ровно на кожаный коврик на столе. А Дёня, между тем продолжил: "Скажу больше, он даже не отец тех детей, чьи образцы волос ты мне передал. Этого быть не может. Дюнья. Нахмурился я. Против результатов не попрёшь. Здесь ошибки быть не может. Они точно ту могилу вскрыли. Ту самую крестный. Он странно усмехнулся. Но не торопись с выводами. Это еще не все." «Вероятность того, что эти дети твои внуки, более 90%. процентов!» «День!» Я силой потер ладони область сердца, постепенно переваривая полученную информацию. «И знаешь, что я думаю?» «В могиле не Радонежской!» Проговорили одновременно, и я с Рыком добавил. «Перезвоню!» Оборвав разговор, раздавил окурок о пепельницу и живо набрал кару. «Абонент не отвечает или временно недоступен?» «Твою ж...» Нутро в раз окатило ледяным пламенем. Я практически ощутил, как замедляется время, а вместе с тем, словно в противовес, привычно ускоряются мысли, обостряя восприятие произошедшего, стимулируя буквально все органы чувств. Мгновенно определив приоритетность и последовательность действий, я сделал несколько звонков и задействовал все возможные ресурсы в поисках кары, задавая своим ребятам вектор движения. И только после этого перезвонил Крестнику. Четыре, «Ноль-ноль. Дюнь, сворачивай все». «В смысле? Но...» «Так нужно не спорь». «Крестный!» — воскликнул Дюнь и выругался. «Давай попробуем узнать, кто этот человек». «Ты с ума сошел!» — взревел я. «Это запрещено! Хочешь лишиться всего, чего добился? А как же это? Наточить топор и все такое?» «Время точить топор вышло». «Труп вернуть на место, могилу закопать, документы все уничтожить, на все про все три часа, выполняй!» Хотел уж отключиться, как вдруг услышал. «Крестный, подожди!» Я вновь приблизил телефон к уху. «Для сведения, Юрий все еще под следствием, но до меня дошли слухи, что на него вешают какие-то дела с сомнительными захоронениями». «Понял!» Сухо ответил я и, разорвав связь, кинул мобильный на столешницу. Он тут же загудел, оповещая о входящем сообщении. Сергей. Селиверстова Злата Руслановна. Телефон. Такой-то. Карины у нее нет. И даже не звонила. Я нервно сглотнул, оттягивая удушающий воротник рубашки. Опять закурил, включая мозг на полную мощность и заставляя его искать ответы. Вперев взгляд в дверное полотно напротив, я снова и снова прокручивал в голове события двухлетней давности... И рассказ Соловьёвой, подруги Карины в попытке пройти по возможному сценарию инсценировки смерти Радонежского. Тиран и жертва. Жертва и тиран. Что, если они поменялись местами? Не имея достоверной информации о планах Кары, Радонежский никак не мог это почувствовать. Почему нет? С силой, выпуская дым в потолок, подверг сомнению свои мысли. Тиран неожиданно почувствовал себя жертвой. Догадался, что ему уготовлена участь пациента психиатрической больницы. «Как?» — сместил фокус сознания на детали. К примеру, заметил, как жена украдкой кидает таблетки ему в чай или получил непредсказуемые результаты, сдав экстренные анализы. «Допустим. Что дальше?» «Жесткий абьюзер. Каковы его мысли?» Он знал, что Соловьева работает в психушке, а значит, именно она поделилась с ней рецептами для приобретения нужных препаратов. А может, даже сама ими и снабдила, неважно. Награждая себя глубокой затяжкой, я вытащил свободной рукой несколько листов из пачки бумаги и принялся кратко, но торопливо написывать карандашиком свои мысли». Добавил убийство Радонежского, начертив крестиками четверых участников, стрелкой обозначил переезд Карины с детьми и Кириллом в этот город, слева изобразил ее близких до трагедии «Мать Кум Соловьева», а справа после «Мать Соловьева Селиверстова Кирилл». Взглянул на общую картину и поморщился. Кирилл всегда рядом, крестный Мальков, друг семьи. Невесело хмыкнул и, стряхнув с очередной сигареты пепел, пробормотал себе под нос. А ведь радонежский патологический ревнивец. Сто он недолюбливал Сомова. А значит, итоговая связка для него, скорее всего, выглядела так. Карина Кирилл Соловьева. И вот тут я снова подбросил себе свой вопрос. Каковы его мысли? Карина решилась избавиться от меня. Я теряю над ней свою власть. «Теряю сильную позицию, я слабею». Эти размышления натолкнули меня на следующий, по моему мнению, самый важный вопрос, что для него сверхценность – власть или Карина. Если исключительно власть, то он мог, почуяв неладное, отойти в сторону и подыскать себе другой объект. Зачем такие сложности? «Дело ни в том, ни в другом». Попробовал изменить свои предположения и начал чиркать зажигалкой – Что еще могло вынудить бизнесмена инсценировать свою смерть? Долги? Да, как выразилась Соловьева, у него действительно осталась целая куча долгов. Но это абсолютно точно не те суммы, ради которых рискуют жизнью. 5.00 «Выходит, Карина...» Я достал последнюю сигарету из пачки и, щелкнув зажигалкой, закурил. В этом случае все кристально ясно. Своей смертью он хотел избавиться сразу от двух препятствий — Подставить Кирилла, устраняя таким образом своего конкурента, и убить Радонежского, тем самым перерождая нового себя. Нового себя. Горло перехватил спазмы и я откинулся на спинку кресла, прикрывая глаза. Натренированное ощущение угрозы разрасталось внутри с бешеной скоростью примешивающийся к нему бессильный гнев на короткое мгновение ухитрился затопить мое сознание, заставляя до боли в суставах стиснуть рукой подлокотник. Временное жилье, другая внешность, поддельные документы. Я лихорадочно затянулся. Переезд следом за карой и детьми, период восстановления после операции, долго, терпение на исходе, воровство вещей, знакомство в новом обличии. Вот только было ли... В солнечном сплетении болезненно закололо, будто ледяную иглу воткнули. «Кто?» С хрипом выдохнул клуб дыма и выпрыгнул из кресла, стараясь навести резкость. В памяти всплыл лишь один человек. «Уничтожу!» — зарычал, подхватывая телефон со стола.